Прощание. Глава 26. Прежде чем я продолжу свою историю, частную историю случайного, разумеется, не особо интересного и не слишком значительного молодого человека в Германии 1933 года, я хотел бы достичь некоторого взаимопонимания с читателем. С тем читателем, который не без оснований полагает Автор несколько преувеличивает его читательский интерес к его авторской случайной частной в самом деле не особо значительной персоне. Я заблуждаюсь или впрямь слышу шелест. Это мой читатель до сих пор одаривавший меня своим благосклонным вниманием, нетерпеливо перелистывая страницы. Этим он хотел бы сказать, что всё это должно означать Какое нам дело до того, что в 1933 году в Берлине молодой человек НН боялся за свою подружку, если она опаздывала на свидание, малодушно вёл себя со штурмовиками, общался с евреями и, как мы увидим в дальнейшем, скоро распрощается и с товарищами, и с жизненными планами, и довольно незрелыми, весьма условными убеждениями. В 1933 году в Берлине Надо полагать, разыгрывались события поистине исторического значения. Если уж мы продолжим чтение, то хотелось бы услышать именно об этих событиях. Хотелось бы узнать, какие закулисные переговоры велись между Гитлером и Бломбергом или Шлейхером и Рёмом, кто поджёг Рейхстаг и почему бежал Браун, а Оберфоррн застрелился. Примечание: На самом деле, это очень важное место в книге, которое стоит прокомментировать очень тщательно. Хафнер перечисляет загадки прихода Гитлера к власти и установления нацистской диктатуры. Понятно, что между генералом фон Бломбергом и Гитлером были переговоры по поводу акции Ночь длинных ножей. Понятно, что высшему офицеру Рейхсвера Ни к чему были такие военизированные соединения, как банды штурмовиков. Понятно, что и Гитлеру, и его слишком самостоятельные, слишком вооруженные бойцы были ни к чему. Но в ходе акции были уничтожены не только штурмовики, но и генерал Рейхсвера, последний канцлер Веймарской республики Курт фон Шлейхер. Означает ли это, что Шлейхер, на дух не переносящий Гитлера и его банду, вёл переговоры с руководством штурмовиков. Скорее всего, нет. Скорее всего, Бломберг просто сдал коллегу, а получил за это уничтожение экстремистов затем собственную отставку во вторую мировую игипель своей страны. Кто поджёг Рейхстаг до сих пор неизвестно, но так или иначе Ван дер Любе, желавшей нанести удар нацистам, нанёс вред и себе, и своей партии, и Германии, и миру. Эрнст Оберфорен. 1869-1933 годы. Немецкий политик, юрист. Лидер парламентской фракции Немецкой национал-народной партии, крайне правой, националистической, антисемитской организации Веймарской республики. 27 апреля 1933 года в английской газете Manchester Guardian появился материал под заголовком Меморандум оберфонна. Проанализировав все известные ему факты, квалифицированный юрист Оберфонн пришёл к выводу, что никакого коммунистического заговора, связанного с Поджогом Рейхстага, не было. Поджог Рейхстага провокация нацистов с целью установить диктатуру. 7 мая Эрнст Оберфорн был найден убитым в своём доме. Официальная версия самоубийство. Присмертной записки не было. Все вопросы, заданные здесь Хафтнером, имеют прямое отношение к теме его книги, особенно последний. Почему Отто Браун сбежал, а Оберфорн застрелился? Потому что Браун испугался, а Оберфорн оказался смелым человеком. И дело тут совсем не в идеологии. Браун социалист, а Оберхофен монархист и реакционер. Дело в личности. Один храбрый, другой нет. Почему фон Бломберг договаривается с Гитлером, а Шлейхер с Рёмом нет? Оба монархически и националистически настроенные офицеры, но один порядочный человек, а другой нет. Почему гитлеровцам так везёт с поджогом рейхстага? Потому что находится человек коммунистических убеждений, который действует так же, как они, по бандитски, поджогом. Вот и всё. Идеология оказывается не так уж и важна. Оберфон и Шлейхер, казалось бы, идеологически мало чем отличаются от нацистов, но есть одно но. Они порядочные. Храбрые люди. Вот и всё. Конец примечания. Не нужно отделываться рассказами о личных переживаниях некоего молодого человека, который знает о тех событиях не больше, чем мы, и хотя был ближе, никогда всерьёз не вмешивался в происходящее, так что даже хорошо осведомлённым свидетелем он не является. Тяжёлое обвинение. Я должен собрать всё своё мужество, чтобы на него ответить и объяснить, почему я не считаю это обвинение справедливым, и почему серьёзный читатель не потратит своё время зря, если познакомится с моей частной историей. Всё правда. Я не участвовал в событиях. Я не был хорошо осведомлённым свидетелем совершающейся истории. и никто не оценивает моей личности более скептично, чем я сам, и все-таки я уверен, и прошу не считать это проявлением самонадеянности, что рассказ о случайной частной жизни, моей случайной частной личности, представляет собой важную еще не написанную часть немецкой и европейской истории, куда более важную и значимую для будущего, чем если бы я рассказывал о том, что я не могу сказать Кто на самом деле под Джокрэкс так или о чём на самом деле разговаривали Гитлер и Рём? Если рассматривать обычные труды по истории, обращаясь к которым слишком легко забываешь, что перед тобой лишь обрис вещей, но не сами вещи, возникает искушение поверить, будто бы история Это события, происходящие при участии нескольких десятков людей, и эти люди вершат, так сказать, судьбы народов, будто бы их-то решения и поступки и являются тем, что позднее назовут историей. В этом случае история нынешнего десятилетия предстала бы чем-то вроде шахматного турнира, в котором участвуют Гитлер, Муссолини. Чан Кайши, Рузвельт, Чемберленд, Даладье и еще несколько десятков людей, чьи имена в той или иной степени у всех на слуху. Примечание. Чан Кайши, 1887-1975 годы. Китайский военный и политический деятель, председатель партии Гоминьдан, после смерти ее создателя Гоминьдан, лидера Синхайской революции 1911 год Сунь Ятсен, президент Китайской республики Тайвань, убеждённый антикоммунист в 1937-1945 годах один из руководителей вооружённого сопротивления японским оккупантом. После поражения в гражданской войне против китайских коммунистов 1946-1949 годы смог закрепиться только на острове Тайвань. Несомненно, испытывал большие симпатии к фашизму, но в силу сложившихся исторических обстоятельств, война с Японией никак не мог быть союзником Гитлера в начинающейся мировой войне. Франклин Делана Рузвельт, 1882-1945 годы. Американский политик, единственный из американских президентов, избиравшийся более чем на два срока. Новый курс Рузвельта вывел страну из затяжного экономического кризиса, Великой депрессии 1929-1933 годов. С самого появления Гитлера на политической арене Рузвельт занял резкую антинацистскую позицию. Принципиальный враг политики appeasement умиротворение. Смерть Рузвельта 12 апреля 1945 года была отмечена ликованием в Третьем Рейхе. Артур Невилл Чемберлен 1869-1940 годы. Английский политик, лидер консервативной партии Великобритании, премьер-министр 1937-1940 годы. Идеолог и активный проводник политики appeasementа, умиротворения, высшим зенитом которого было Мюнхенское соглашение 1938 год, согласно которому гитлеровская Германия получала чешские судеты, населённые по большей части немцами. Гитлер не удовлетворился судетами, а вслед за тем взял всю Чехословакию. Чемберлен печально знаменит своей фразой сказанной в лондонском аэропорту по прибытии из Мюнхена после подписания соглашения «Я привез вам мир для целого поколения». Эдуард Даладье, 1884-1970 годы. Французский политик, лидер партии радикальных социалистов, премьер-министр Франции в 1933-1934 годы, В 1938-1940 годах. Участник Первой мировой войны. Военный министр в правительстве Народного фронта. В 1938 году участвовал в Мюнхенском соглашении. В 1943 году отправлен в концлагерь Бухенвальд, где находился до конца войны. Мэр Авеньона с 1953 по 1958 год. Конец примечания. Мы все прочие безимённые в лучшем случае объекты истории пешки в шахматной партии их двигают вперёд или оставляют на месте ими жертвуют их жизнь если она у них вообще есть разыгрывается в другом мире и не связана с тем что происходит с ними на шахматной доске на которой сами того не зная они стоят звучит парадоксально Но всё же фактом является то, что действительно большие исторические события разыгрываются между нами, безымянными пешками, затрагивают сердце каждого случайного, частного, приватного человека, и против этих личных и в то же время охватывающих массы решений, которые их субъекты порой даже не осознают, абсолютно бесстильные могущественные диктаторы министры и генералы. Знак, характерный признак этих решающих исторических событий, то, что они никогда не проявляются как массовые. Дело в том, что масса, как только она становится таковой, утрачивает способность к действию. Настоящее историческое событие всегда проявляется как частное, личное переживание тысяч и миллионов одиночек. Я говорю не о каких-то туманных исторических конструкциях, но о вещах, чей в высшей степени реальный характер, невозможно оспорить. Что, к примеру, было причиной поражения Германии и победы союзников в 1918 году? Высокое полководческое искусство Фоша и Хейга и отсталая стратегия Людендорфа. Ни в коей мере. Примечание. Фердинанд Фош. 1851-1919 годы. Французский военный деятель, маршал Франции, 6 августа 1918 года. В начале Первой мировой войны командовал 20-м армейским корпусом, затем 9-й армией, участвовавшей в битве на Марне. после которой было остановлено немецкое наступление на Париж. В мае 1917 года начальник генерального штаба французской армии в апреле 1918 года после начала весеннего наступления немцев под руководством Людендорфа и Гинденбурга главнокомандующий союзными войсками. Провал этого наступления Был связан не только с несомненным полководческим талантом Фоша, но и с тем, что прибывшие после подписания Брестского мирного договора с Советской Россией на Западный фронт солдаты Восточного фронта совсем не хотели ни погибать, ни наступать. Они уже получили опыт братания и втыкания штыков в землю. 11 ноября 1918 года Фош в своём штабном вагоне в Компьене Подписал перемирие с представителями германского командования, фактически завершившее Первую мировую войну. 22 июня 1940 года по настоянию Гитлера в том же вагоне была подписана фактическая капитуляция Франции. Дуглас Хейг, 1861-1928 годы. Английский военный деятель, фельдмаршал 1917 год. С 1915 года командующий британскими войсками во Франции. Руководил британскими войсками в битве на Сомме, 1916 год. И по Шендельском наступлении, 1917 год. Все эти сражения были чрезвычайно неудачными для союзников. Ирония Хафнера заключается в том, что, то если Фош и в самом деле был талантливым полководцем, то о Дугласе Хейге этого сказать никак нельзя. Его стратегия и тактика ничем принципиально не отличались от стратегии и тактики противостоящих ему Гинденбурга и Людендорфа. Конец примечания. Главной причиной было то, что так называемый немецкий солдат, то есть безымянная десятимиллионная масса, Внезапно не захотел, как прежде, жертвовать своей жизнью во время каждого наступления и оборонять свои позиции до последнего бойца. Где произошло это решающее изменение? Не на тайных бунтовских сходках немецких солдат, но в сердце каждого из них, каждого в отдельности. Большинство из солдат едва ли сумели бы найти подходящее выражение. чтобы рассказать о происшедшей с ними перемене. Это в высшей степени сложное, судьбоносное в полном смысле слова, психологическое явление. Каждый из них выразил бы разве что возгласом «дерьмо». Если бы среди солдат нашлись бы обладающие даром слова, и если бы их спросили о случившемся, то каждый рассказал бы о множестве в высшей степени случайных, в высшей степени частных а также и не слишком интересных и не слишком значительных мыслей, чувств и переживаний здесь оказались бы письма из дома, личное отношение с фельдфебелем, соображения насчёт кормёжки и размышления о войне. Ну и поскольку каждый немец немного философ о смысле и ценности жизни. Не моё дело анализировать психологические процессы решивший исход той войны, однако, думаю, они представляют интерес для всех, кто считает, что рано или поздно эти процессы или подобное им должны быть описаны. Меня занимает другое. Интересное, важное и сложное явление подобного рода, а именно те душевные движения, реакции и превращения, которые, будучи синхронными и массовыми, как раз и сделали возможным существование Третьего рейха Гитлера и ныне образуют его невидимый фундамент. В истории возникновение Третьего рейха есть одна неразрешимая загадка, которая, как мне кажется, ещё интереснее, чем вопрос о том, кто же под жоке рейхстаг. Вот это загадка. А где, собственно говоря, были немцы? Ещё 5 марта 1933 года большинство их голосовало против Гитлера. Что стало с этим большинством? Оно умерло, исчезло с лица земли или хоть и не сразу, но сделалось нацистским? Как могло случиться, что с их стороны не было ни одной заметной реакции? Наверное, многие из моих читателей были знакомы в прошлом с каким-нибудь немцем, и, наверное, большинство моих читателей не без оснований полагают, что их немецкие знакомые – нормальные, дружелюбные, цивилизованные, люди как люди, если оставить в стороне некоторые национальные особенности, впрочем, они есть у всех. Наверное, почти все мои читатели, когда услышат речи, раздающиеся из Германии, говорят, что они и чувствуют запах, который оттуда несёт. думают о своих немецких знакомых и в ужасе спрашивают: "что с ними? неужели их место в этом сумасшедшем доме? неужели они не замечают того, что делают с ними и от их имени делают с другими? а может они всё это одобряют? что же это за люди? кем мы должны их считать?" на самом деле За этими непонятными вещами стоят странные психические явления и психический опыт. В высшей степени странное явление и многое раскрывающее психические процессы, чьи исторические последствия невозможно предвидеть. Эти явления и занимают меня. К ним не подступиться, если не изучить их там, где они разыгрываются в частной жизни. в чувствах и мыслях отдельного немца там они разыгрываются прежде всего потому, что уже давно после расчистки политического пространства агрессивное и прожорливое государство ведёт наступление на частную жизнь. Оно и там занято своим делом выбрасыванием вон или порабощением противников, непокорных ему людей. В приватнейшем, интимном мире Идёт сегодня в Германии борьба, которую не рассмотреть, глядя в бинокли на поля политических сражений. Что человек ест и пьёт, кого он любит, что делает в свободное время, с кем общается, мрачен он или весел, что он читает и какие картины вешает на стену. Вот форма, в которой сегодня в Германии идёт политическая борьба. Вот поле, на котором уже сегодня решается исход сражений грядущей мировой войны. Звучит неправдоподобно, гротескно, но это так. Поэтому я полагаю, что рассказывая свою, казалось бы, такую частную, такую незначительную историю, я на самом деле веду речь о подлинной истории и, возможно, о будущей истории поле. Поэтому я даже рад, что моя личность не столь уж значительный выдающийся объект для изображения. Будь она более значительна, она была бы менее типичной. И наконец, поэтому я надеюсь, что могу предложить серьёзному читателю, у которого нет времени на пустяки и который ждёт от книги настоящей информации и настоящей пользы, мою сугубо личную хронику. Конечно я готов попросить прощения у простого непритязательного читателя, дарящего мне своё расположение и участие без всяких условий и готового читать историю странной жизни в странных обстоятельствах ради неё самой. Извините меня за это отступление, и за любые другие отступления того же рода, я не могу от них отказаться, потому что мои размышления, как мне кажется, непосредственно связаны с перипетиями моей истории. Однако, чем же ещё я заслужу прощение, если не продолжу рассказ как можно скорее?